«Сказал шофер. Железные шторы на обоих окнах кафе были еще спущены. Так я и думал. Тогда сворачивай на обиспо к посольству». По обиспо он ходил пешком тысячи раз и днем, и ночью. Ездить по этой улице он не любил, потому что она быстро кончалась, но откладывать свою явку к полковнику поводов у него больше не было. И он допил коктейль и посмотрел на машины, идущие впереди, на прохожих, на движение у перекрестка и решил приберечь улицу напосле, когда можно будет прогуляться по ней пешком. Машина остановилась у здания посольства, и он вошел туда. При входе полагалось записать свое имя, фамилию и цель посещения. У стола сидел грустный чиновник с выщипанными бровями и усиками на самых уголках верхней губы. Чиновник поднял голову и подвинул ему бумагу. Томас Хадсон даже не взглянул на нее и вошел в лифт. Чиновник пожал плечами и погладил свои бровки. Уж очень они у него выделялись на лице. Но такие все-таки опрятнее. Чем густые, косматые, к тому же они гармонируют с его усиками. А тоньше его усиков и быть ничего не может, если уж заводить, так только такие. Более тоненьких нет ни у Эрола Флинна, ни у Пинчо Гутьяроса, ни даже у Хорхе Негрета. А все-таки он скотина этот Хадсон, прошел мимо и даже не взглянул на него». «Какого-то педика посадили у двери», — сказал Томас Хадсон лифтеру. «Никакой это не педик. Так, никто. Как тут у вас дела?» «Хорошо, отлично. Как всегда». На четвертом этаже он вышел и пошел по коридору. Он открыл дверь, среднюю из трех, и спросил офицера, сидевшего за столом, тут ли полковник. «Он вылетел в Гуантанамо сегодня утром. Когда вернется...» Он сказал, что, может быть, полетит на Гаити. Для меня ничего нет. У меня нет. Он ничего не просил передать мне. Сказал, чтобы вы никуда не отлучались. Какое у него было настроение? Отвратительное. А выглядел как? Ужасно. Ругал меня? Да нет, как будто. Просил только передать вам, чтобы вы никуда не отлучались. Ничего такого, о чем мне следует знать». «Нет. А разве должно быть?» «Вы это бросьте». «Ладно. Вам, наверное, туго там пришлось. Но вы не здесь, не ни с ним работаете. Вы ходите в море, а я плевал на...» «Легче, легче». «Где вы сейчас обретаетесь? За городом?» «Да, но сегодня ночую здесь. Он сегодня не вернется. Ни днем, ни вечером. А когда прилетит, я вас вызову». «А он на самом деле не ругал меня». — Да ничего подобного. Что это вы? Совесть нечиста. — Нет. — А кто-нибудь еще меня ругает? Насколько я знаю, даже адмирал вас не ругает. Смывайтесь отсюда и напейтесь за меня. Я сначала за себя напьюсь. — И за меня тоже. — Это зачем же? — По-моему, вы что не вечер, то пьяны. — Мне этого мало. — Как там, Хендерсон? — Хорошо, а что? — Ничего. — А что? «Да ничего, просто так спрашиваю. Жалобы у вас есть?» «Мы сюда жаловаться не ходим». «Ах, какой герой! Истинный вождь!» «Мы предъявляем обвинение». «Э, нет! Вы лицо гражданское!» «Провалитесь в тартарары!» «А зачем мне проваливаться? Я и так в тартарарах!» «Вызовите меня, как только он приедет. И передайте мой привет господину полковнику. И скажите господину полковнику, что я являлся» слушаю сэр. а почему сэр из вежливость всего хорошего мистер холлинс всего хорошего мистер хадсон и чтобы ваших людей по первому требованию можно было разыскать покорно благодарю мистер холлинс